Раунд третий. Масштабная контрабанда золота. Однажды во время званного обеда уже в конце жизни Натан вспоминал. Восточно-индийская компания выбросила на рынок золото на сумму 800 тысяч фунтов, около 8 миллионов долларов. Я пришел на торги и скупил все. Я знал, что это золото необходимо герцогу Веллингтону. Правительство заявило, что золото нужно государству, и я продал его. Но возникла еще одна трудность. Власти не знали, как доставить золото в Португалию к Веллингтону. И это сделал я. Я отправил его в Португалию через Францию. Это было самое лучшее мое предприятие. Суммы по тем временам грандиозны, а операция проведена с гениальной четкостью и быстротой. Характерно то, что в данном случае Наполеон невольно подыграл Ротшильдом и уже не в первый раз. В 1807 году император создал самые благоприятные условия для контрабандной торговли Ротшильдов, поскольку благодаря блокаде континентальная Европа страдала от дефицита множества товаров. А в 1810 году, благодаря политике Наполеона, инвестиционная ситуация в континентальной Европе была настолько неблагоприятной, что Ротшильдам удалось убедить принца инвестировать свои капиталы в английские консоли. И, наконец, в 1811 году, Ротшильдам удалось извлечь максимальную возможную выгоду из положения линии фронта между наполеоновскими войсками и армией Веллингтона. Маршалы императора сражались с Веллингтоном за перенеями, и снабжение английской армии было делом чрезвычайно сложным. Война дорого стоит. Для того, чтобы закупать продовольствие и обмундирование, требовались наличные деньги, и английское правительство испытывало трудности с передачей крупных денежных сумм в действующую армию. Герцогу приходилось выписывать векселя на королевскую казну. Эти векселя обналичивали мальтийские и венецианские банкиры и брали за это непомерно большие проценты. Время от времени и Ротшильда участвовали в этих финансовых операциях, но вплоть до 1811 года это был лишь небольшой дополнительный бизнес семейства. И вот теперь в банковских подвалах 800 тысяч фунтов ожидали Натана Ротшильда. Ведущие банкиры Европы готовы были осуществить эту операцию, используя долговые расписки или счета, выставляемые правительству Англии. Натан вместе с братьями готов был переправить за Пиренеи английское золото. Получив это задание от английского правительства, Натан стал по существу главным посредником и казначеем армии, представлявшей в тот период наибольший интерес для Англии. Перевести наличные деньги можно было только одним путем – через враждебную Францию. К тому времени Ротшильды уже располагали разветвленные организации, посредством которой они осуществляли контрабандную торговлю. Шестерни прекрасно отлаженные и смазанные машины бесперебойно вращались. У Ротшильдов были свои представители по всей Германии, Скандинавии, Англии и Южной Франции. Для новой операции была необходима еще одна шестеренка, причем в самом сердце наполеоновской Франции, в Париже. Туда старик Майер направил своего младшего сына, Джеймса. 24 марта 1811 года Джеймс зарегистрировался по адресу улицы Наполеона 5 в одной из парижских префектур. В Париже Джеймс оказался под покровительством герцога фон Дальберга, одного из ближайших советников Наполеона, который буквально накануне прибытия юного Ротшильда в столицу Франции получил от его отца беспрецедентно большую суду. Возможно, Джеймс немного ориентировался в Париже, поскольку приезжал туда несколько раз на короткий срок, но ведь ему было всего 19 лет. Большую часть своей жизни он провел в еврейском гетто, говорил только по-немецки и на индиш. Тем не менее, в Париже ему удалось блестяще осуществить свою чрезвычайно сложную миссию. Искусно и стремительно он продвигался в парижских финансовых кругах, не уступая своему старшему брату Натану. Не прошло и двух дней с момента приезда Джеймса в Париж, как о нем уже сообщалось в рапорте Министерства финансов Франции Наполеону. Некто по имени Ротшильд, прибывший из Франкфурта, остановился в Париже. Он занимается организацией вывоза крупной партии золотых монет из Англии в Дюнкерк и уже вошел в контакт с наиболее влиятельными парижскими финансистами. Он утверждает, что англичане будут всячески препятствовать этой экспортной операции. На самом деле все обстояло как раз наоборот. Но министру подсунули искусно составленную дезинформацию, и он легко ее проглотил. Его поставили в известность о том, что готовится перемещение большого количества золота из Англии, ничего не сообщая о месте назначения этого груза. У министра появилась уверенность в том, что власти Англии боятся оттока золота из страны. Джеймс рассчитал совершенно точно – Господин министр немедленно возжелал того, чего, по его мнению, так боялись заклятые враги наполеоновской Франции, англичане. В течение нескольких сот часов младший Ротшильд не только обеспечил провоз английского золота через территорию страны, с Англией в состоянии войны, ему удалось создать потрясающий мираж, который ввел в заблуждение самого Наполеона. Младший Ротшильд, который еще не вышел фактически из подросткового возраста, виртуозно обвел вокруг пальца имперское правительство. То, что совсем недавно случилось с семейством банкиров-бэтменов, теперь предстояло пройти и наполеоновской Франции. Семейство Ротшильд развило чрезвычайно бурную деятельность. Натан направлял транспорты с английскими генеями, португальскими унцами и французскими наполеонодорами из Лондона через ла -Манш. Джеймс встречал груз на французском берегу и обеспечивал его безопасную доставку в Париж, где его превращали в чеки, которые Кальман обналичивал уже в испанских банках, а затем осуществлял доставку денег, Веллингтона направляя караваны через Пиренеи в Париж, уже с чеками, полученными от Веллингтона. Соломон был тут и там одновременно, его присутствие ощущалось везде, он оказывался рядом с братьями, как только ситуация становилась критической. Амшель оставался во Франкфурте, где размещался мозговой центр всей сложнейшей операции, выполняя роль правой руки старика Майера. Таким образом, семейство работало четко и слажно, как прекрасный часовой механизм. Нельзя сказать, что французская полиция не получала никаких сведений о деятельности Ротшильдов. Однако шеф полиции Кале внезапно стал настолько состоятельным человеком, что у него совершенно не осталось времени следить за контрабандными перевозками через пролив, Что же касается столицы, то хотя парижская полиция проявляла упорство в расследовании операции Ротшильдов, тем не менее все ее попытки приостановить их встречали резкий отпор Министерства финансов. Таким образом, пока Наполеон испытывал судьбу, сражаясь с русской зимой, мальчики Ротшильды протянули золотую артерию из Англии через вражескую территорию в английскую армию, готовую ударить с тыла. Постепенно в их руки перешли также и финансовые отношения – Между союзниками по антинаполеоновской коалиции они обеспечивали перемещение финансовых потоков в Россию и Австрию. Как только потребовалось перемещать значительные финансовые средства из одного конца охваченной войной Европы в другой, немедленно дало о себе знать отсутствие удобной формы для таких перемещений. Переслать золото в слитках или монетах было технически сложно и опасно. Перевод средств с помощью чеков грозил значительной инфляцией, и тогда Джон Херрис... Канцлер ее Величество Королева Великобритании заявил «Эту задачу решит Натан». И Натан ее решил. Эффективная система перемещения больших денежных потоков была разработана и успешно внедрена. Фактически, Ротшильды создали систему межбанковских клиринговых расчетов. По всей Европе под их руководством бесперебойно функционировали депозитарно-распределительные документационные центры – Финансовые потоки текли в нужном направлении, не представляя никакой угрозы для курса английской валюты, который оставался неизменно высоким. При помощи этой системы союзникам Британии было передано 15 миллионов фунтов, причем все операции осуществлялись виртуозно. И в такой тане, что ничто, кроме постукивания костяшек счетов, не напоминало об этом, а курс стерлинга не понизился ни на йоту. Но и это было только началом.